Глава 10, Второй день, как я разбираюсь с отмененными отказными Волжского РВД. Оценка, данная капитаном Тиуновым их автором, поначалу воспринятая мной как оскорбительная, теперь казалась мне неоправданно терпимой. Например, кража пары туфель у непростой гражданки Мордвинцевой С.Л. Здесь основанием для вынесения постановления об отказе возбуждения возбуждении уголовного дела послужила малозначительность нанесенного ущерба потерпевшей. Это личного-то имущества, и это при наличии очень грамотно составленного заявления потерпевшей, в котором она настоятельно требует найти похищенное и привлечь виновных к уголовной ответственности. Мадам Мардвинцева так и указала в своей заяве, что ущерб от кражи у нее импортных туфель 41-го размера Стоимостью 84 рубля она считает для себя существенным. Еще один чумовой отказной я бы никогда не признал реальным, если бы сам лично не получил его официально под роспись. И если бы на нем, помимо штампа К и, то бишь книги учета информации, не было столько виз, отметок и руководящих указаний, а также постановления прокуратуры об его отмене. Жаль, что нет здесь еще ксероксов. Уж я бы запасся таким убойным релаксом на все последующее будущее». Некий участковый инспектор Волжского РОВД, старший лейтенант милиции Лыба, В.А., рассмотрев материал по заявлению гражданки Карастелевой Т.И. о краже, установил следующее. 24.05.1977 года жительница поселка Рубежная Т. ти обратилась с заявлением о краже у нее трех гусей. Проведя тщательную проверку по данному заявлению, старший лейтенант Лыба В.А. пришел к выводу, что никакой кражи не было. Он доходчиво и подробно изложил, что, как и все водоплавающие птицы, гуси тоже имеют привычку глотать каменную гальку. Соответственно и указанные в заявлении гражданки Коростелевой Т.И. Три гуся, цитирую, также наглотались на берегу камней и от того оттяжелели, после чего означенные три гуся заплыли на середину поселкового пруда, где и погибли по причинам утопия. Конец цитаты. Сформулировав эту истину, старший лейтенант Лыба В.А., Ожидаемо сослался на статью 113 и статью 5 пункт 1 УПК РСФСР и с легкой душой отказал в возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления. Этот материал я выбрал лишь потому, что очень захотелось увидеть этого искрометного Лыбу В.А. Фуфлыжник он, конечно же, тот еще. Сказочный, надо признать, фуфлыжник. Но какой креатив у этого Лыбы В.А.? Если бы сейчас Старлей Лыба встал передо мной, я бы не поленился надеть свою форменную фуражку только для того, чтобы снять ее перед ним. Такой перл и Задорнову не по силам. Да что там Задорнов? Сам Михаил Михайлович Шванецкий обзавидовался бы. Остальные восемь материалов, которые я отобрал для работы, были менее колоритными, но также требовали расхода времени и нервов. Подумав, я решил начать с самого трудного с кражи башмаков у мадам Мордвинцевой. Именно этот отказной материал Тюнов посчитал самым проблемным, а не верить капитану у меня не было никаких оснований. Я придвинул к себе телефонный аппарат и начал накручивать номер, указанный в бланке объяснения потерпевшей. «Слушаю вас», — женский голос, ответивший из трубки, совсем не был злым. «Здравствуйте. Могу я услышать Софью Львовну?» Спросил я, уже почему-то будучи уверенным, что это она сама мне ответила. Можете, это я слушаю вас, подтвердила мое предположение, обокраденная магазинщица. Софья Львовна, я из милиции, зовут меня Корнеев Сергей Егорович. Как бы нам увидеться? Я пытался нащупать верную интонацию, понимая, что у школы конфликт между милиционерами Волжского РВД и Мордвинцевой состоялся то по всем канонам она сейчас не применет в полной мере отыграться на мне. — Что? Туфли мои нашли? — голос изменился. — Вы ведь из Волжского? В тембре директрисы появилась язвительность, а нам это совсем ни к чему. Ее надо чем-то сбивать с негативного настроя, иначе все пойдет прахом. — Вы ошиблись, Софья Львовна, дважды ошиблись, потому как и туфли не нашли и я вовсе не из Волжского, я даже наоборот, из Советского, по наитию решил немного поюродствовать я. И я специально к вам через весь город добирался, чтобы встретиться с вами и добиться консенсуса в нашей с вами беседе. С лейтенантским задором заваливал я словесной шелухой скандальную торгашку. Заинтригованная тетка на том конце зависла. Видимо, она не была уверена, что достигли незнакомое ей слово «консенсус», не выходит за рамки морали. И это уже хорошо, ибо женское любопытство почти всегда побеждает неприязнь. А это для меня сейчас самое основное, ибо злая Мордвинцева встречного заявления уж точно не напишет. Теперь главное, чтобы она не сорвалась. Деваться некуда, придется переходить в режим крещенда. «Чего-чего? Зачем вы ко мне через весь город добирались?» Неуверенно поинтересовалась потерпевшая директриса уже без недавнего яда в голосе. — Софья Львовна, ну, право же, вы такие вопросы задаете, что мне даже как-то неудобно, — продолжал дурковать я, одержав в самом начале разговора пусть маленькую, но столь необходимую тактическую победу. — Ну, разве вы не та самая женщина, ради которой можно устремиться не только на другой конец города, но и на другой край земли? — не пожалел я пафоса в свою тираду. «Ты что, Корнеев?» — уже окрепшим голосом через некоторое время спросила Мордвинцева, заменив при этом холодное «вы» на почти интимное «ты». «Я тот, кого ты ждала всю жизнь», — немало не лукавя заверил я Софию. На том конце опять наступило растерянное молчание. Что ж, взял паузу и я. «А ты точно из милиции?» — подозрительно поинтересовалась собеседница. «Точнее не бывает». «Приеду, сама увидишь. Через час тебе удобно?» — давил я. Неожиданно добившись от мадам Мордвинцева и фамильярного «ты», я категорически не собирался отдавать назад этого плацдарма. «Ну, хорошо. Приезжай. Какой-то ты странный милиционер», — сдалась она. «Обычный, контуженный просто», — успокоил я заявительницу, вывалил сомнительный, но правдивый аргумент в свою пользу, и дал отбой. Да, все правильно, контуженный. Назвать себя нормальным язык у меня не повернулся. Врать обворованной вдове мне не хотелось. Грешно это, и как-то совсем уж не по-комсомольски. Договорив с Мордвинцевой, я придвинул к себе бланк ее объяснения, чтобы еще раз просмотреть все установочные данные терпилы. Итак, это бизнес-леди. У нас 7.05.1947 года рождения. Директор универмага, высшая, вдова, несудима, проживает на Волском проспекте 79-3. Эван как? Вдовица, значит. Территориально универмаг находился неподалеку, и время, чтобы еще раз пролистать материал, у меня было. Отказной материал был слеплен неряшливо, а разрешен и вовсе противозаконно. Неужели раньше у них здесь такое прокатывало? Шансов подмарафетить это фуфло и повторно вынести более или менее обоснованное постановление об отказе у меня не было никаких, если только мне в этом не будет активно помогать сама потерпевшая. А помогать, судя по ее интонациям и мнению капитана Тиунова, она не настроена совсем. Не случайно капитан охарактеризовал ее «непростой бабой» и глаза от меня, вопрошающего об этой вдове он отводил, тоже небезосновательно. Ну да ладно, скоро сам все узнаю. Направляясь в магазин Светлана, я представлял себе мадам Мордвинцеву этакой бабищей с мамаева кургана, монолитно-крупной скандалисткой с широкой костью и румяной физиономией, непременно с кудрями, которые она накручивает каждый вечер на железной бегуди и повязывает на ночь платком. Вполне возможно, что даже рот ее богато украшен золотыми коронками за ярко накрашенными губами. На такие мысли меня наталкивал размер стыренных у бедной вдовы туфель и ее такая звучная и, надо признать, специфичная фамилия. Оценка пострадавшей директрисы, выданная хитрозадым Тиуновым, лишь подтверждала мои представления об этой капитальной женщине и только ее насыщенный феромонами грудной голос несколько выбивался из созданной моим воображением картинки. Мои заочные представления о потерпевшей посыпались сразу, как только я вошел в ее кабинет. Да, у вдовы было все. Все, что приличной вдове полагалось иметь. И арбузные груди, и, надо думать, мощный затылок, надежно скрыты от посторонних глаз не вульгарными завитушками коротких кудряшек, а шикарной гривой волнистых темно-каштановых волос. Но! Далее следовали слишком уж очевидные несоответствия всем моим ожиданиям. И пусть что вдова мелкой не была, но своим утонченно-породистым ликом она все равно никак не отражала своей звучной фамилией и уроженкой мордовской АССР Софья Львовна уж точно быть никак не могла. От бумаг, аккуратно разложенных на огромном столе, на меня подняла свои воловьи, глаза черешни, самая настоящая дущерь иудейская, и в глазах этих светилась вся многовековая скорбь богоизбранного народа. «Здравствуй, Софа!» — не смог отказать я себе в удовольствии. «Это я!» «Ты Корнеев?» — скорее утвердительно, чем вопрошающе. Осведомилась она. «Он самый, Корнеев!» — не стал я отпираться и протянул ей удостоверение. «Дама с семитской наружностью и неподобающей фамилией взяла из моих рук силу и внимательно в нее смотрелась, слечая фото с оригиналом. Надо же, и правда из советского! Каким ветром тебя сюда занесло?» Она рассматривала меня как неведому зверушку. По телефону мне показалось, что ты постарше. В ее голосе мне послышалась тень разочарования. В ответ я только пожал плечами, продолжая откровенно ее разглядывать. И мелкий ты какой-то, уже явно задираясь, пренебрежительно поджала губы заявительница, разрушая весь мой прежний опыт общения с еврейками. Она с тобой что, на перегонки что ли бегать? Не повелся я на подначку. Так и не дождавшись приглашения, я прошел кресло у журнального столика и уселся наподалеку от насмешницы. Лицо ее было невозмутимым, но глаза искрились чертовщиной. Прав был Тиунов. Ох, непроста она, эта Мордвинцева С.Л. Непроста, но зато как приятно глазу и руки к ней так и тянутся. Отступить, что ли, от принципов и нарушить кодекс молодого строителя коммунизма может плюнуть на мораль и погрузиться в пучину разврата. Но нет, первым делом все же самолеты, а барышни торговки уже потом. Да не мелкие, я, метр семьдесят шесть во мне, еще и ботинки у меня казенные, вон, с каблуками, выставил я на обозрение Софьи Львовны свои неуставные чешские туфли. «И опять врешь!» — равнодушным голосом укорила меня глазастая мадам Лжемордвинцева. «С каких это пор ментам цеба выдают?» Мне надоело подвергаться остракизму, Время шло, и надо было делать дело. «Софа, прекрати хабалить и не расчесывай мне нервы. Ведь ты же с виду вполне себе приличная женщина. Так зачем же ведешь себя как гойка, Софа? Ты же наша!» Попытался я как-то приструнить распоясавшуюся директрису. Крайним я задал ей тот самый сакраментальный вопрос, который мне, будто сговорившись, в той прежней реальности задавали родственники двух близких мне женщин, любимых мной женщин, в разные периоды моей жизни даривших мне свои добрые чувства. И, быть может, они меня тоже любили, даже несмотря на то, что их кошерным родственникам я неизменно отвечал горькой правдой, поскольку нашим... Для них я не был. Уж не знаю, к счастью это моему или к сожалению. Сбить с толку Мордвинцеву не удалось. Из нас двоих Гоем все же был я. — Ты чего пришел? — Что тебе нужно? — вопросила она, поднявшись из-за стола и грациозно продефилировала к стоящему в углу кабинета холодильнику. Софья Львовна не сутулилась, как это обычно делают закомплексованные дылды, чтобы скрыть лишние сантиметры своего роста. Напротив, свой немалый бюст-балкон она несла по кабинету с прямой спиной и королевским достоинством. Рост она была не меньше моего, ну, может, на пару сантиметров ниже. Однако с учетом ее здоровенных каблуков смотреть на нее свысока у меня не получится. Достав из холодильника бутылку нарзана, Мордвинцева вернулась за стол. Затылка ее я так и не разглядел, но все, что располагалось ниже, особенно ноги и то место, где спина заканчивает свое благородное название, побуждали меня судорожно сглатывать слюну. Сопроводив ее восхищенным взглядом до холодильника и обратно, я приступил к противоправным действиям. Надо было как-то принудить заявительницу к даче заведомо ложных показаний, и скрыть кражу ее туфель от учета и регистрации как нераскрытое преступление. Как баранку, то есть. Напиши мне бумажку, что ты вчера нашла свои туфли дома и что их никто не крал, а? С доверительной непосредственностью попросил я ее и, подойдя к приставному столу, сел напротив. Ты что, Корнеев, совсем охерел? Щеки Софьи Львовны покраснели, а глаза ее недобро засверкали. — Вы и так мне уже два месяца нервы треплете. Да хрен с ними, с этими туфлями. Но ведь вы мало того, что работать не хотите. Вы же еще нагло хамите людям, за счет которых зарплату и штаны получаете. — Вот тебе, а не бумажку. Княгиня Софья моментально превратилась в базарную торговку с привоза, выбросив в мою сторону композицию из пальцев в виде простого пролетарского кукиша. Ситуация частично прояснялась, но многое для меня по-прежнему все еще было непонятным. Я укоризненно покачал головой и, потянувшись через стол, забрал у нее минералку. Нехорошо, Соня, не по-товарищески поступаешь. Я отпил прямо из горлышка холодной бутылки глоток колючего нарзана. А ведь я хотел помочь тебе с твоей обувкой. Софья Львовна убрала фигу и задумалась, недоверчиво прищурившись как это помочь? Ты же только что совсем другой говорил, чтобы я тебе написала, будто нашла их дома, их что их никто у меня не крал. Мадам Мордвинцева немного охолонула и смотрела на меня, пусть с недоумением, но уже без особой злости. — Гарантировать не стану, что верну тебе твои лыжи, но вот найти их похитителя я могу попытаться. Думаю, что дней за десять я управлюсь. Отмахнувшись от заглянувшего в дверь представительного мужика в заграничных дымчатых очках, Софья резко встала и опять направилась к холодильнику за следующей бутылкой. — Ей бы моделью в доме моды работать с такой-то статью, — невольно подумал я, — а меня бы в тот дом костюмером к ней или личным лифтером. Интересно, какого размера у нее лифчик? Вернувшись на место, Софья Львовна опять наполнила свой стакан. половиненную тару с остатками нарзана она предусмотрительно убрала подальше от меня за по ее левую руку электрическую печатную машинку. «Ну?» — глаза ее сузились. «Говори, как жулика искать будешь?» «А я подумаю, может, и напишу тебе твою бумажку?» Уже вполне спокойно и по-деловому продолжила она, пристально выглядывая в моих глазах намерение ее обдурить. Потом расскажу. Да ты не бойся, я за свою жизнь еще ни одной девушки не обманул. Найду я твоего обидчика. Как можно увереннее выдал я вексель. Твоя задача, душа моя, дня через три еще одну пару засветить перед твоим коллективом. Ты же понимаешь, что это кто-то из своих тебя разул? В ответ она согласно кивнула. В моей битой голове уже сложилось немудренное оперативно-техническое мероприятие. Надо было только додумать детали и организовать реквизит. И имея в виду, новая пара туфель должна быть круче украденной. Поняла? Поняла? Есть у меня такие. Я их на день рождения здесь надевала. Все видели? Движимое жаждой отмщения вдова азартно включилась в процесс розыска. «Ты мне обязательно коробку от них завтра принеси». «Сохранилась коробка?» «Сохранилась. И коробка, и чек». Мордвинцева постепенно выходила из режима круговой обороны и уже не смотрела на меня, как на беглого висельника.